ответил доктор Дулиту «Очень рад познакомиться». Ласково улыбнулась акула. «Если вам нужна наша помощь, то мы к вашим услугам. Эти пираты — люди без и без совести, и мы с удовольствием проглотим их. Это пойдет на пользу и вам, и нам, то есть нашим желудкам. Больше они никому не смогут вредить». «Очень мило с твоей стороны предложить нам помощь!» «Спасибо!» — ответил доктор. «Но, думаю, пока нет необходимости слишком строго наказывать их. Вполне достаточно отогнать пиратов подальше от корабля и дать нам беспрепятственно выйти в море. Тем временем пусть они поплавают взад-вперед по бухте, плавание очень полезно. А теперь подгони ко мне поближе бен -Али. Я хочу с ним поговорить. Акула вильнула хвостом в знак согласия и исчезла под водой, а спустя минуту появилась снова. Носом она подталкивала к кораблю главаря пиратов. Тот от страха, но плыл туда, куда его гнала акула. «Послушай меня, Бен-Али, сказал доктор, облокотившись на борт. — Ты очень нехороший и злой человек. Ты ограбил и убил многих людей. Эти милые акулы готовы оказать мне услугу и съесть вас. Мне кажется, они правы. Давно пора очистить море от твоей шайки. Но если ты выполнишь то, что я от тебя потребую, я позволю тебе выбраться в безопасное место. Согласен на все. Поднял руки над головой пират. Он с ужасом смотрел, как огромная акула обнюхивает под водой его ногу. Я отдам тебе все мое золото. Мне не нужно твое золото ответил доктор. «Я запрещаю тебе грабить и топить корабли. Ты больше не будешь пиратом». «А что же мне делать?» спросил Банали. «Как же я буду жить?» «Ты и твоя шайка будете жить честно. Вы поселитесь на этом острове, И будете выращивать корм для птиц, для канареек. И если я узнаю, что ты плохо о них заботился, то берегись. Беннали черный дракон не был на самом деле ни драконом, ни черным, поэтому он побелел от злости. «Что? Я должен выращивать корм для канарейки, заботиться о птицах!» — закричал он и чуть не захлебнулся соленой водой. «Нельзя ли мне остаться хотя бы ну простым матросом?» «Нельзя!» — отрезал доктор. «Об этом не может быть и речи. Ты больше не будешь плавать по морям, грабить и убивать. В наказание за все твои преступления...» Ты до конца жизни останешься на острове и будешь выращивать корм для птиц. Решайся поскорее. Акула ждет, и ее терпение скоро лопнет. «Медуза мне в глотку!» — выругался Бен-Али. Канорейки, ну что за гадости! Тут он снова посмотрел вниз и увидел, что акула обнюхивает его вторую ногу. Ой, ладно, ладно, уж грустно, согласился Банали. Так и быть, стану крестьянином и заруби себе на носу, сказал доктор, глядя на длинный красный нос главы операторов. Если ты нарушишь обещание и снова примешься за старое, начнешь грабить и убивать, пеняй на себя. Конорейки найдут меня и все расскажут.